Мы понимаем, что это риск, вступилась за сан-инструктора профессор Николаева. Но иного выхода нет, поэтому мы и пришли к вам, кварц. Даже если наш отряд потратит еще полгода, и мы найдем еще одну лабораторию, и соберем еще одну вакуумную пару, пусть даже большую, нас не хватит на все сразу. Она решительно встала и распахнула дверь. Идемте на крышу. Вам необходимо это увидеть. Никакие слова не смогут быть лучшим доказательством. На крыше уже собрались все обитатели базы, а люди столпились вокруг нового вакуумника, являющегося верхним полюсом второй пары, и восхищенно переговаривались друг с другом, разглядывая что-то, над чем колдовал Степанов. Медведь подошел ближе и удивленно замер. В воздухе, между опутанной проводами верхней пластины вакуумника и бетонным полом, скорее угадывалось, чем виднелось некое пространство из более прозрачного воздуха. Оно представляло собой совсем небольшую вертикаль диаметром сантиметров двадцать и высотой в метр. И сейчас внутри нее шел снег. Крупные белые хлопья появлялись из ниоткуда и медленно опускались на бетон, образовывая снежный покров, резко заканчивающийся за границами незримой вертикали. Образовавшийся сугробик уже имел в высоту десяток сантиметров. В полушаге от невидимой границы стоял распушивший чешуйки фантик. Удивленно скрипел, не сводя лишенных зрачков желтых глаз от невиданного зрелища. Кто-то из бойцов аккуратно обошел мутировавшего кролика, осторожно засунул руку в призрачную вертикаль и подставил ладонь под падающей снежинки. «Холодно!» – счастливо улыбнулся он, глядя, как снежные хлопья медленно тают на теплой ладони. «Снег! Настоящий! А зуд внутри есть?» «К сожалению, есть!» – огорченно развел руками Степанов. Мы проверили это в первую очередь. Кроме того, чем выше над уровнем земной поверхности, тем меньше размер очищенного пространства. Причем результат падает практически в геометрической прогрессии. Первая вакуумная пара сфокусирована почти что в пол. И это позволяет нам добывать воду из скважины почти 150-метровой глубины. Здесь же мы с вами находимся всего лишь на втором этаже над поверхностью, Но высота столба немногим больше метра, а диаметры вовсе до обидного мал. Но это все равно доказывает, что отвоевать у ареала захваченные территории можно, как минимум, желтую и зеленую зоны. «Теперь вы понимаете, что нам нельзя отказываться от такого шанса», профессор Николаева посмотрела на кварца и скользнула взглядом по всем окружающим. «Требуются широкомасштабные исследования». Нужны более крупные вакуумные двойки, нужны объединения двоек в сети, нужны эксперименты. Что будет, если окружить достаточным количеством устройств некоторую часть пространства или смонтировать внутри огромной двойки дом? Может ли вакуумная пара при некой особенной конфигурации влиять на зуд? Чем можно заменить метаморфиты, постепенно растворяющиеся при каждом запуске пары? Как улучшить генераторы, сделав их менее громоздкими? Если проблема с количеством осколков и метаморфитов будет решена, можно ли окружить ими красную зону, и какой эффект это вызовет, и вызовет ли вообще? Сотни, тысячи вопросов и три человека не в состоянии успеть ответить на все. До катаклизма изучением ареала занимался целый гниц, сотни научных сотрудников. Нам нужна помощь, если мы хотим исправить все хотя бы когда-нибудь. ЦАП не занимается изучением ареала», – произнес Кварц. «По крайней мере, разработка способов борьбы с ним не ведется. Их интересует только повышение эффективности добычи нефти и компонентов оборонной промышленности. Вы не хуже меня это знаете. А ваш вакуумный генератор там никого не заинтересовал. Наладить обмен информацией с большой землей мало реально. Вербовать в наши ряды научных специалистов смертельно опасно». Мы живы исключительно благодаря высокой степени конспирации. «В ЦАП есть несколько ученых гниц, уцелевших в момент катаклизма», – возразила Николаева. «И в сателите есть, состоятельные иностранцы, фонд Блю Они должны заинтересоваться проектом, ведь это их шанс вернуться домой». «Серьезных ученых из гниц в ЦАП всего двое», – покачал головой контрразведчик. «Оба находились в отгулах в тот день». Еще порядка полусотни сотрудников были в отпусках вне Ухты. Почти все они ушли из РАО и слышать об Ариале с тех пор не желают. К тому же среди них не оказалось никого из основных научных светил. Блюраус полностью полностью подконтролен Совету директоров РАО и вряд ли захочет вступать с ними в открытую конфронтацию. Учитывая, что ваши неприятности в РАО начались еще до катаклизма, стоит ожидать любых вариантов развития событий. Кроме того, нельзя раскрывать наше главное преимущество – влияние осколков метеорита на работу электроники в желтой зоне. Иначе сюда устремится такая толпа, что нас перестреляют, прежде чем в ЦАП поверят в ваше открытие. «Но мы должны хотя бы попытаться», – не сдавалась профессор. «Иначе для чего все это?» «Должны», – согласился Кварц. Он присел у цилиндрического сугробика, медленно растущего вверх, зачерпнул пригоршню снега и неторопливо принялся лепить снежок. «Вот только пытаться нужно грамотно. В нашей смерти заинтересовано слишком много высоких чинов. И даже если ареал подвергнется ремутации сам по себе, это никак не отменяет их преступлений. Им и об этом прекрасно известно». В общем, тут надо все тщательно обдумать. Мне необходимо время».